Глава 23 По правде говоря, король Ихсан готов был заняться чем угодно вместо того, чтобы на своем клиппере переваливаться по низким дюнам Шангази. Он с удовольствием остался бы в Шарахае и отправил Юсама одного. Но вчера зеленоглазый король прибежал к нему в ужасе и все бормотал о своем колодце, о видениях, которые тот посылает. Ихсан редко видел его настолько испуганным. Такой страх мог означать лишь одно – видение касается всех королей. Картины, которые видел Юсам, нелегко было расшифровать, однако на опасность они указывали безошибочно. Солнце нещадно плавило пустыню, ветер швырял в лицо песок из-под полозьев. Четыре стальные девы несли караул на носу корабля, три на палубе, две на корме, еще одна засела наверху на мачте. Корабль сопровождали и пятеро ассиримов: по двое с каждой стороны и один впереди, высматривая опасность. Порой они останавливались отдохнуть на вершинах дюн и принимались выть, но зов хозяек вновь заставлял их бежать. Даже их сан признавал, что для такого короткого путешествия это слишком серьёзная охрана, но осторожность не помешала бы. Воинство в последнее время обнаглело, и обидно было бы испортить им поездку. Впрочем, он сомневался, что они настолько глупы, чтобы лезть к кораблю, над которым гордо развиваются алые знамена Шарахая. Щит на червлёном поле и 12 шамширов вокруг. Юсам стоял на носу в окружении дев и вглядывался в горизонт. Вдали показалась темная полоска мертвых полей, а рощ. Ихсан жестом велел девам отойти. «Ваши клинки нам пока без нужды, уважаемые». вернитесь к на палубу, оставьте нас». Девы поклонились и отошли. «Ну, так что ты видел?» спросил Ихсан, подойдя к Юсаму. Тот глянул из-под лобья и отвернулся. Ихсан не обиделся. Юсам знал, что он будет спрашивать, а он знал, что Юсам будет уходить от ответа. В конце концов, они знакомы буквально сотни лет. Колодец Юсама показывал пути, по которым судьба может направить его Ихсана, всех королей и даже Шарахай. Он был и благословлением, и проклятием, обоюдо острым мечом, и сам знал это как никто. До Бет-Иман он был храбрецом, уверенным в себе настолько, что позволял чувствам взять верх над разумом. Даже Ихсан не мог не признавать, что его смелость вдохновляет. Он единственный среди королей мог расшевелить племя, которое в те времена, будем честны, имело мало поводов для гордости. В первые годы после Бет и Ман у Юсама получалось предвидеть самые серьезные опасности, но не обходилось и без ошибок. Неверно истолковав видение, он потерял дочерей. Враги убили их всех трех, а внутренности разбросали по пустыне. Пусть на женщин, совершивших это и на детей, пало возмездие, Юсам изменился. Он начал сомневаться в своих толкованиях, сомневаться в себе, а правильно ли он понял, полную ли картину увидел, не упустил ли важные детали. Их Ихсан со своей стороны только рад был, что бремя этого дара нести не ему. «Боги пустыни, оставьте проклятый колодец ю Юсаму. Я не хочу знать свое будущее, вернее хочу, но лишь ту часть, которую могу изменить. Если узнаю все, сойду с ума». Одишары приближались, и команда начала убирать паруса. Юсам замер, уставившись на одну из рощиц. Указал на юг по правому борту, и капитан немедленно выровнял курс. Значит, видел это место в колодце. Роща, на которую он указал, ничем не отличалась от других. Корабль развернулся носом к шарахаю, звякнули цепи на корме и носу. Якоря ударились о песок. Юсам не шевелился, так и стоял, вперевшись в горизонт. Ихсан скрестил руки на груди. «Ну же, сам я слишком занят, чтобы стоять у тебя над душой весь день». Юсам наконец обернулся. «Сколько раз говорить? Я скажу, когда буду готов. Мешая мне, ты этого момента не приблизишь». «А я-то думал, ты просто не хочешь со мной разговаривать?» «Для короля, которого называют сладкоречивым, неожиданно мало людей желают с тобой разговаривать». Гордо вскинув голову, он прошел к правому борту, где матросы уже налаживали сходни. Ихсан не мог с ним поспорить. Ему нравилось вести разговоры, однако лишь малая их часть возбуждала интерес. Они сошли на песок. Девы последовали за ними в отдалении, но у края каменистого плато остановились. Юсан зашагал дальше, внимательно вглядываясь в одишара, будто пытался отыскать тайник. Ихсан молча шел за ним. Ветер шуршал каменной крошкой. Одишары изгибались, будто пытаясь ухватить невидимого врага. Жесткокрылый отчал, деловито жужжали вокруг. Один сел их сану на плечо, а другой на протянутую руку. Но, не найдя ничего интересного, улетел. Юсама они избегали. «Вот здесь», — бросил тот. «Поразительно», — Юсам нахмурился. «Смеяться вздумал, это и тебя касается». «Тогда продолжай, мне ещё нужно в город». «Мы должны быть осторожны, как никогда», — напомнил Юсам. «Это я и без тебя знаю. Давай, расскажи мне, что ты видел». «Сперва скажи, готова ли вытяжка. Как продвигаются опыты достопочтенного нашего Азада. Всё ли идёт, как он задумал?» Ихсан неопределённо пожал плечами. «Похоже, что так. Думаю, он даже усилил их. но годы пройдут, прежде чем они начнут действовать так же хорошо, как раньше. Сколько уверенности, подделю сам. Это нелёгкое дело. К счастью, у нас есть запас. Почему ты спрашиваешь? Азад придёт сюда и столкнётся с опасностью. Значит, нельзя его отпускать. 11 лет прошло, но говорить вот так об Азаде было непривычно. Однако ничего не поделать. Однажды они поглялись скрывать истинную натуру Азада. и клятву эту их сан нарушить не мог. Тут загвоздка. Если Азад явится сюда, над ним нависнет опасность, если же не явится, в опасности окажемся мы все. Ты это видел? Да. Опиши. В одном из видений Азад выглядел как раньше и сражался на мечах с какой-то девчонкой. Здесь, среди адишар. Я видел деву, принимающую черную саблю. Её чествовали как защитницу королей. Я видел окровавленного человека с короной на голове. Кого? Ты же знаешь, такого они мне не показывают. Дар, пожалованный Юсаму богами пустыни, имел неприятную особенность. Он видел многое, но когда дело касалось судьбы королей, видения становились размытыми. Свою же судьбу Юсам и вовсе не мог прочитать, будто ребенок, впервые увидевший алфавит. А другое видение... Самоуверенный и храбрый Юсам погиб сотни лет назад. Нынешний же взглянул на их сана в ужасе. Яркие зелёные глаза округлились, как блюдца. Он облизнул губы, но всё же не решался заговорить, будто сказанное вслух могло призвать смутные картины будущего в настоящее. «Я видел Гожена в грозовом небе над Тауриятом», — «наконец», — сказал он. «Я видел, как Тулатан пытается успокоить его». Видел других богов, и Тааша, и Рию, и Еринде, и Бакхи. Лишь Наламы не было среди них. Мы уже видели богов Юсам. Да, но в этом видении Шарахай лежит в руинах. Ихсан поджал губы и кивнул, признавая серьезность положения. Что-то подобное он и ожидал услышать. Давно чувствовал, что слишком много чайни и планов накопилось в последнее время. Если не выбрать правильный путь, все рухнет. Но в этом случае решение могло быть только одно. Мы пошлём Азада сюда. Ему в любом случае нужно больше образцов. Похоже, в свете двух восходящих лун их действие усиливается. Посмотрим, правда ли это, и исполнится ли твоё видение женщине, посмевшей напасть на Азада. Юсам не ответил. Он вглядывался в Адишары так, словно бой из видения разворачивался прямо перед ним. «Ты меня слышишь?» Юсам вздрогнул, приходя в себя. «Что?» «Я сказал, что пошлю сюда Азада». Юсаму это явно не понравилось, скорее даже испугало, но он кивнул. «Пусть будет так. Мы найдем верный путь», — успокаивающе сказал ему Ихсан, когда они вернулись на корабль. «Вместе с тобой обязательно найдем». Юсам, человек гордый, благосклонно относился к уместной лесте. Но эти слова его не обрадовали. «Как скажешь». Сухо ответил он и велел капитану взять курс на Шарахай.